Глава 55 Спустя несколько дней мистер Бингли зашел опять, но на этот раз один, так как его друг в то утро отправился в Лондон, откуда обещал вернуться только через десять дней. Джентльмен просидел в гостях больше часа, и по всему было видно, что он находится в весьма хорошем настроении. Миссис Беннет попросила его остаться и пообедать, но он, поблагодарив за это предложение, поспешил сообщить, что у него назначена встреча в другом месте. «Надеюсь, в следующий раз, когда вы вновь посетите нас, — проговорила она, — нам повезет больше». Бингли заверил ее, что будет рад заглянуть к ним в любое время. Он тоже очень сожалел, что должен идти, и пообещал нанести визит при первом же удобном случае. «Тогда приходите завтра!» Почему бы и нет, коль скоро на завтра никаких дел у него не намечено, и ее приглашение таким образом было принято с большой охотой. Он пришел. Да в такой неподходящий час, что все леди в доме были еще не одеты. Миссис Беннетт в пеньюаре и с растрепанными волосами тут же кинулась в комнате дочери, крича ей еще на ходу. «Джейн, дорогая, быстрее, быстрее спускайся! Он пришел! Мистер Бингли, он здесь! Скорее, радость твоя! Где Сара? Ах, вот она. Иди немедленно к миссис Джейн и помоги ей надеть платье. Слышишь, оставь прическу мисс Лиззи в покое, есть дела и поважнее!» «Мы сейчас спустимся», — ответила Джейн. «Но Китти, мне кажется, уже готова, ведь она поднялась наверх на полчаса раньше остальных». «Причем здесь Китти? Он пришел не к ней! Быстрей же, дорогая, где твой пояс?» Однако, как только ее мать удалилась, чтобы привести себя в порядок, оказалось, что Джейн ни за что не спустится без сопровождения какой-нибудь из своих сестер. Ближе к вечеру миссис Беннет вновь столкнулась с той же проблемой. Она никак не могла добиться того, чтобы дочь осталась наедине с бингли. После чая мистер Беннет по обыкновению вернулся в библиотеку, а Мэри поднялась к себе в комнату, чтобы поупражняться на инструменте. Таким образом, от двух человек удалось избавиться без труда и довольно быстро. Но оставалось еще двое, не считая, конечно, самой миссис Беннет. Недолго думая, она вперила свой взгляд в Элизабет и Кэтрин и принялась усиленно подмигивать им, что, однако, не возымело должного эффекта. Элизабет, например, этого вообще не замечала, а Китти, обратив, наконец, внимание на столь странное поведение матери, весьма наивно поинтересовалась. «Что случилось, мама? Почему вы моргаете? Я что-то сделала не так?» «Нет, нет, дитя мое, ничего, я не моргала». С тех пор минут пять миссис Беннетт сидела спокойно, однако, не собираясь понапрасну терять драгоценное время и не желая упускать такую возможность, она вдруг встала и с задумчивым видом обратилась к Китти. «Идем, любовь моя, я хочу с тобой поговорить». Схватив дочь за рукав, она чуть ли не на выпила ее из комнаты. Джейн тотчас же бросила в сторону Элизабет короткий взгляд, в котором читалось недовольство матерью с ее недвусмысленными намеками и робкая надежда на то, что хоть Элизабет ее не покинет. Тем не менее, спустя несколько минут, миссис Беннетт приоткрыла дверь и позвала. лизи детка, с тобой мне тоже надо поговорить». элизабет была вынуждена выйти. «Ты же понимаешь, что их давно пора оставить наедине!» — произнесла мать, как только та оказалась в холле. «Мы с Китти поднимемся наверх и будем ждать там!» Элизабет даже не пыталась с ними спорить. Посидев какое-то время в холле и проводив взглядом мать и Китти, она, как ни в чем не бывало, вернулась в гостиную. Таким образом, все планы миссис Беннет относительно предложения руки и сердца провалились. Бингли вел себя очаровательно, но в своей любви к старшей дочери он так и не признался. Зато его непринужденность и доброе расположение позволили оставшемуся вечеру пройти в веселье и радости. И никто не вспоминал нелепую возню миссис Беннетт и ее глупые высказывания, которые Бингли, кстати, снес, весьма достойно Ему едва ли требовалось отдельное приглашение на ужин, ибо домой он явно не спешил. Когда в конце концов он все же собрался уходить, миссис Беннетт неожиданно выступила с новым предложением, которое заключалось в том, что он придет к ним на следующее же утро, чтобы поохотиться вместе с ее мужем. Бингли не возражал. С этого дня Джейн больше ничего не говорила о своем безразличии. О мистере Бингли сестры не обмолвились ни словом. Однако сегодня Элизабет ложилась спать с твердой уверенностью в том, что скоро между ними все уже будет решено, если, конечно, мистер Дарси не вернется из города раньше срока. Вообще же она почему-то была убеждена, что все это происходит не без его одобрения, и, возможно, в свое время с ним были согласованы даже детали. Бингли, как всегда, пришел вовремя. Как и было условлено накануне, Все утро он провел вместе с мистером Беннетом, который оказался личностью более приятной, чем предполагал его компаньон. Впрочем, им ведь только сейчас и предоставилась возможность узнать друг друга получше. Бингли был не из числа тех глупых и самонадеянных молодых людей, в компании которых мистер Беннет всегда внутренне негодовал и возмущался. Нет, он не говорил ничего, что могло бы вызвать у его собеседника насмешку, или же заставило бы его замолчать вовсе. Наоборот, он располагал к общению и обнаруживал в себе массу ценных качеств. К обеду они, разумеется, вернулись вдвоем. И с приближением вечера миссис Беннет вновь принялась ломать голову над тем, как бы избавить Бингли и ее дочь от общества всех посторонних. Элизабет на этот раз не хотела нарушать планов матери, и поскольку ей нужно было написать письмо, то вскоре после чая она уединилась в малой столовой, тогда как остальные собирались сесть за карты. Закончив письмо и вернувшись в гостиную, она к своему крайнему удивлению обнаружила, что сегодня ее мать оказалась гораздо изобретательнее, чем вчера. так как, открыв дверь, Элизабет увидела, что в комнате находятся только мистер Бингли и ее сестра, которые сейчас стояли возле камина и, судя по всему, имели весьма серьезный разговор. У Элизабет не возникло бы подобных подозрений, если бы они, испуганно оглянувшись и заметив ее, не поспешили побыстрее разойтись в стороны. Понятно, что оба они чувствовали себя очень неловко, однако положение, в котором оказалась Элизабет, было еще хуже. Никто из них не произнес ни слова, и незваная гостья, сгорая от стыда, уже направилась к выходу, как вдруг Бингли, который тем временем успел сесть, неожиданно вскочил и, что-то шепнув ее сестре на ухо, выбежал из комнаты. Джейн не думала скрывать от Элизабет то, что бесспорно должно было доставить ей радость. и тотчас, заключив ее в объятия, заявила, что она самая счастливая женщина в мире. «Это слишком щедрый дар судьбы для меня», — добавила она. «Я не заслужила этого. Ах, ну почему же все не могут быть так счастливы?» Элизабет со всей искренностью, какую только могут выразить слова, принялась поздравлять свою сестру. и для той каждое ее предложение являлось новым источником счастья. Тем не менее, Джейн не могла сейчас долго оставаться с сестрой, чтобы рассказать ей хотя бы половину того, что произошло всего несколько минут назад. «Я должна немедленно бежать к матери», — воскликнула она, — «не хочу пренебрегать ее участием, и тем более не могу допустить, чтобы она услышала об этом от кого-нибудь другого». Бингли пошел к отцу. «О, лизи как обрадуется вся наша семья, когда узнает, что мне сделали предложение! Я не вынесу столько счастья сразу!» И она поспешила к матери, которая, предчувствуя удачный исход своего предприятия, к тому времени уже так распереживалась, что не могла больше играть в карты и вместе с Лидией поднялась наверх. Лизабет, оставшись одна, умиленно улыбнулась, подумав о том, насколько быстро и легко разрешился вопрос, который в течение стольких месяцев держал их всех в напряжении. — И это, — тихо произнесла она вслух, — даже несмотря на чрезмерную настороженность его друга и на беспочвенные выдумки его сестры, — счастливый долгожданный конец. Через минуту в гостиную вновь вошел мистер Бингли, чей разговор с отцом, возлюбленный, был предельно краток. «Где ваша сестра?» — открыв дверь, спросил он. «Наверху с матерью. Она должна скоро спуститься». Тогда он закрыл дверь и, подойдя к Элизабет, заверил ее в своей нежной любви к Джейн и в том, что желает ей только добра. И Элизабет... Ничего не оставалось, как выразить надежду на то, что у них всегда все будет хорошо. Горячо пожав ему руку, она с готовностью выслушала все, что он хотел ей сказать. И о том, как он счастлив сам, и о том, как совершенно его избранница. Несмотря на то, что в эту минуту в нем говорил голос влюбленного, Элизабет искренне верила, что все его ожидания оправдаются. ибо они имели под собой действительно прочную основу. Она не сомневалась, что они с Джейн всегда будут ладить с друг другом, так как видела, насколько схожи их характеры и как много между ними общего. Более радостного вечера их семья еще не знала. Лицо Джейн сияло таким счастьем, что казалось красивее, чем когда-либо. Китти все время улыбалась и надеялась на то, что скоро настанет ее очередь. Удовлетворение же миссис Беннет было поистине беспредельно. Ее переполняли такие нежные чувства, что она даже не в силах была подобрать нужные слова, чтобы их выразить, хотя это и не помешало ей удерживать возле себя Бингли в течение получаса. Когда же за ужином к ним присоединился мистер Беннет, Его голос и манеры явно говорили о том, что он весьма доволен. Тем не менее, он и словом не обмолвился о случившемся до тех пор, пока они не проводили своего гостя на ночь. Как только тот ушел, отец семейства повернулся к дочери и сказал, «Джейн, я поздравляю тебя. Ты будешь счастливой женщиной». Джейн тотчас же подошла к нему и, и, поблагодарив за доброту, поцеловала. «Ты хорошая девочка», — добавил он, — «мне весьма отрадно сознавать, что твоя жизнь будет устроена так, как ты этого хочешь. Я уверен, что вы прекрасно уживете с друг с другом, ибо каждый из вас настолько уступчив, что никогда не даст повода для обиды, настолько доверчив, что этим, возможно, даже начнет пользоваться прислуга, и настолько... «Щедр, что вам не хватит никакого дохода». «Надеюсь, что здесь вы ошибаетесь, папа. Неблагоразумие и беспечность в вопросах, касающихся денег, лично для меня были бы непростительны». «Как не хватит никакого дохода?» — возмутилась его жена. «Дорогой мой мистер Беннет, что это вы такое говорите? Да разве вы не знаете, что в год он имеет четыре или пять тысяч, а то и больше?» Затем, обратившись к дочери, она продолжала чуть сдержаннее. «Ах, Джейн, я так счастлива. Боюсь, что сегодня ночью я не смогу сомкнуть глаз ни на минуту. А ведь я знала, что дело кончится свадьбой. Я всегда говорила, что не зря ты у меня такая красавица. Помню, что как только в прошлом году он впервые появился в Хэртфордшире, я уже тогда подумала, какой замечательной вы могли бы стать парой. Ах! Он самый красивый молодой человек из всех, что я видела. Понятно, что о Лидии, Уикаме и обо всем связанном с ними она тут же забыла. Отныне любимой дочерью стала Джейн. И кроме нее миссис Беннет больше никто не интересовал. Младшие же сестры тем временем начали наводить справки о доме, в котором очень скоро Джейн должна была стать полноправной хозяйкой. Мэри больше всего на свете хотела бы получить доступ к библиотеке Незерфилда, тогда как Кити переживала о том, часто ли зимой будут устраиваться там балы. Естественно, теперь Бингли захаживал в Лонгбурн каждый день, появляясь, как правило, еще до завтрака и всегда задерживаясь до самой ночи. Бывало, правда, что время от времени его привечали на обед какие-нибудь соседи, Чем, кстати, вызывали бурю негодований со стороны миссис Беннетт, и в таких случаях он обычно ненадолго оставлял их, поскольку чувствовал себя обязанным принять приглашение. С тех пор сестрам редко предоставлялась возможность побеседовать друг с другом, так как пока Бингли находился в гостях, все свое внимание Джейн уделяла только ему. Тем не менее, Элизабет обнаружила, что иногда она все-таки нужна им обоим, особенно в часы разлуки, без которой, разумеется, не обходятся ни одни отношения. В отсутствие Джейн Бингли всегда обращался к Элизабет, общение с которой доставляло ему, безусловно, немало удовольствия. А когда уходил он, то Джейн не убивалась в одиночестве и коротала время весьма схожим образом. «Он меня просто осчастливил», — сказала она однажды вечером, — когда сообщил, что не имел ни малейшего понятия о том, что весной я была в городе. А ведь я даже не предполагала, что он может не знать. «Лично я в этом никогда не сомневалась», — ответила Элизабет. «Однако же, как он сам объясняет свое неведение?» «Он считает, что все это проделки сестры, которая не очень дружна с ним с тех пор, как его выбор пал на меня. И это неудивительно, ведь Кэролайн...» Уверена, что он мог бы найти себе куда более интересную спутницу жизни. Однако, когда она увидит, что ее брат счастлив со мной, то, надеюсь, успокоится и наши отношения наладятся. Хотя того, что они когда-либо обретут прежнюю доверительность, я обещать не могу. «Браво, Джейн!» — воскликнула Элизабет. «Я еще ни разу не слышала, чтобы ты говорила так решительно и непреклонно!» «Честное слово, Джейн!» Мне было бы стыдно за тебя, если бы ты вновь пала жертвой притворного расположения мисс Бингли. Лиззи, ты не поверишь, но, уехав в прошлом ноябре в город, он действительно любил меня и не хотел возвращаться лишь потому, что был убежден, будто я к нему абсолютно равнодушна. Конечно, поступив так, он совершил небольшую ошибку, однако ее можно списать на его чрезмерную скромность. Это замечание подтолкнуло Джейн к признанию того, что Бингли на самом деле является очень робким и застенчивым человеком, который, к тому же, довольно часто недооценивает собственных положительных качеств. Помимо всего прочего, Элизабет было приятно отметить, что Бингли, в конце концов, не раскрыл ту роль, которую сыграл в этом деле его друг. Ведь Бингли... Какой бы великодушной и всепрощающей не была натура у ее сестры, если бы она узнала об этом обстоятельстве, то отнеслась бы к своему избраннику с предубеждением. «Я определенно самая счастливая из всех смертных!» — вновь воскликнула она. «Ах, Лиззи, почему же так повезло только мне одной? Как бы я хотела, чтобы у тебя тоже все сложилось удачно! Если бы нашелся еще один такой же человек...» как Бингли. Даже если ты предложишь мне 40 подобных молодых людей, я все равно не буду так же счастлива, как ты. До тех пор, пока у меня не будет твоего характера, твоей доброты и множества других качеств, я не смогу испытать того, что чувствуешь ты. Нет, Джейн, позволь мне исходить из своих собственных принципов. Быть может, мне тоже когда-нибудь повезет, и я встречу еще одного знания, мистера Коллинз. Надо сказать, что положение дел в Лонгбурне долго сохранить в тайне не удалось. Миссис Беннет в минуту слабости и в силу женской непосредственности поделилась своей радостью с миссис Филиппс, а та, не спрашивая ни у кого разрешения, растрезвонила об этом абсолютно всем соседям в Мэритон. И уже на следующий день Беннеты были провозглашены самым счастливым семейством в мире, хотя всего несколько недель назад, когда только стало известно о бегстве Лидии, поговаривали даже о том, что над ними якобы нависло проклятие.